Квантовые вселенная. Хью Эверетт, конечно, пытался обсуждать свою теорию множественности миров с другими физиками, но получал в ответ только удивление или безразличие. Один из физиков, Брайс Дэвид из Техасского университета, даже выступил против теории Эверетта, сказав, «Я просто не в состоянии почувствовать себя расщепленным». Но Эверетту такая реакция напомнила реакцию критиков Галилея, говоривших, что они не ощущают движения Земли. Со временем дэвид перешел на сторону Эверетта и стал одним из ведущих сторонников этой теории. В течение нескольких десятилетий теория множественности миров прозябала в безвестности. Она просто казалась слишком фантастичной, чтобы быть верной. Джон Уиллер Принстонский консультант эверета в конце концов пришел к выводу, что эта концепция тянет за собой слишком много лишнего багажа. Но в какой-то момент теория Эверетта неожиданно вошла в моду, и сейчас она пользуется в мире физики серьезным интересом. Дело в том, что физики в настоящий момент пытаются применить квантовую теорию к последней области, которая до сих пор оставалась самой Вселенной. А попытка применить принцип неопределенности ко всей Вселенной в целом естественным образом вызывает к жизни понятие мультивселенной. Понятие квантовой космологии на первый взгляд представляется терминологически противоречивым, ведь квантовая теория имеет дело с крохотным миром атомов, а в космологии идет речь о Вселенной в целом. Но подумайте вот о чем. В момент Большого взрыва Вселенная была гораздо меньше электрона. Любой физик согласится, что электрон следует рассматривать с точки зрения квантовой теории. Это означает, что электрон описывается вероятностным волновым уравнением, уравнением дирака и может существовать в нескольких параллельных состояниях. Но... Если электрон следует квантовать, а Вселенная была когда-то меньше электрона, значит, Вселенная тоже должна квантоваться и существовать в параллельных состояниях. Значит, эта теория естественным образом ведет к представлению о множественности миров. Однако Копенгагенская интерпретация Нильса Бора в приложении к целой Вселенной сталкивается с серьезными трудностями. Вообще, копенгагенская интерпретация, хотя ее и изучают в каждом курсе квантовой механики для аспирантов, нуждается в так называемом наблюдателе, наблюдение которого, собственно, и вызывают схлопывание волновой функции. Получается, что для фиксации макромира в определенном состоянии процесс наблюдения совершенно необходим. Но как можно находиться вне Вселенной и наблюдать за Вселенной со стороны? Если Вселенную описывает некая волновая функция, то как может так называемый внешний наблюдатель определить конкретное состояние Вселенной и заставить эту функцию схлопнуться? Более того, некоторые ученые считают невозможность пронаблюдать Вселенную извне критическим, даже фатальным недостатком копенгагенской интерпретации В концепции множественных миров эта проблема решается очень просто Вселенная просто существует одновременно во множестве параллельных состояний которые определяются главной волновой функцией известной под названием волновая функция Вселенной Согласно квантовой космологии Вселенная возникла как квантовая флуктуация вакуума, то есть как крошечный пузырек пространственно-временной пены. Большинство новорожденных Вселенных пространственно-временной пены переживает большой взрыв, а затем сразу большое сжатие. Это означает, что даже в пустоте кипит непрекращающаяся активность, Возникают и тут же пропадают крошечные вселенные, но масштаб этих событий слишком мал для наших грубых приборов. Однажды, по какой-то причине, один из пузырьков пространственно-временной пены не схлопнулся обратно и не исчез в собственном большом сжатии, а продолжал расширяться. Это и была наша вселенная. Если послушать Алана Гута, то получится, что вся наша Вселенная – одна большая халява. В квантовой космологии физики берут для начала аналог уравнения Шрёдингера, описывающего волновые функции электронов и атомов. Они используют также уравнение Дэвитта Уиллера, действующего на волновой функции Вселенной. Обычно волновая функция Шрёдингера определена в каждой точке пространства и времени, поэтому мы можем вычислить вероятность обнаружения электрона в любой заданной точке пространства и времени. Но волновая функция Вселенной определена на множестве всех возможных Вселенных. Если окажется, что эта волновая функция для конкретной Вселенной велика, это будет означать, что данная Вселенная с большой вероятностью находится именно в этом состоянии. Хокинг поддерживает именно эту точку зрения. Он утверждает, что наша Вселенная особая, она уникальна и отличается от всех прочих Вселенных. Если волновая функция нашей Вселенной велика, то для большинства остальных она почти равна нулю. Получается, что существует не нулевая, но очень небольшая вероятность того, что в мульти-вселенной могут существовать и другие вселенные, кроме нашей, но наша вселенная существует с максимальной вероятностью. Вообще, Хокинг пытается таким образом логически обосновать явление инфляции. В этой картине мира вселенная, в которой начинается процесс инфляции, просто более вероятна, чем вселенная, где ничего подобного не происходит. Поэтому в нашей вселенной Такой процесс имел место. Теория о происхождении нашей Вселенной из пустоты пространственно-временной пены на первый взгляд представляется совершенно непроверяемой. Тем не менее, она согласуется с несколькими простыми наблюдениями. Во-первых, многие физики указывали на тот поразительный факт, что сумма положительного и отрицательного электрического заряда в нашей Вселенной равняется нулю, по крайней мере, в пределах экспериментальной погрешности. Нам кажется естественным, что доминирующей силой в космосе является гравитация, но ведь происходит это лишь потому, что отрицательные и положительные заряды в точности компенсируют друг друга. Если бы на Земле существовал хотя бы малейший дисбаланс между положительными и отрицательными зарядами, электрические силы вполне возможно преодолели бы силы гравитационного притяжения, связывающие Землю воедино, и просто разорвали бы нашу планету. Точное равновесие между суммарным положительным и отрицательным зарядами можно легко объяснить в частности тем, что Вселенная возникла из ничего а ничто обладает нулевым электрическим зарядом. Во-вторых, наша Вселенная обладает нулевым спином. Курт Гёдель много лет пытался доказать, что наша Вселенная вращается путем анализа и суммирования спинов различных галактик. Но на сегодняшний день астрономы убеждены, суммарный спин нашей Вселенной равен нулю. Опять же, этот факт можно легко объяснить тем, что Вселенная возникла из ничего, а ничто обладает нулевым спином. В-третьих, возникновение Вселенной из ничего помогло бы объяснить, почему суммарное содержание в ней вещества и энергии так мало, а возможно вообще равно нулю. Если сложить положительную энергию вещества и отрицательную энергию, связанную с гравитацией, то, судя по всему, они в точность скомпенсируют друг друга. Согласно общей теории относительности, если Вселенная замкнута и конечна, то суммарное количество вещества и энергии в ней должно равняться в точности нулю. Если Вселенная не замкнута и бесконечна, это не обязательно верно, Но инфляционная теория указывает все же, что суммарное количество вещества и энергии в нашей вселенной чрезвычайно мало.